Глава 22. Разногласие. Браво, браво. После боя, кем ждал на субарной стойке. Большинство зрителей уже разошлись, и клуб ощутимо опустел. Наш договор можно считать закрытым. Даже учитывая обязательность исполнения магического контракта, я до последнего ждал какого-то подвоха. Да, как только выйдете из клуба, вы мне ничего не должны, кроме твоего разговора с Шевцовым. Вот моя почта, пусть пришлют ответ туда. Я взял протянутую визитку, после чего Ким со свитой скрылись в созданном портале. А на выходе, как я и предполагал, нас действительно ожидало оцепление из четырёх полицейских машин. Перед ними стоял Шевцов и довольно эмоционально разговаривал с представителями клуба. Я ещё раз повторяю, смысла от вашего ордера никакого нет. Если вы хотите закрыть для себя игру, работая с торговцами и посещение других миров, то прошу в клуб. Дело не в том, что я хочу от вас что-то скрыти или препятствовать закону, я лишь пытаюсь уберечь вас от большой ошибки, услышал я слова администратора. Василий Петрович, можно вас на секунду? я вмешался в разговор. Лебедев, не сейчас, ответил он, даже не взглянув на меня. Товарищ майор, мне надо срочно с вами поговорить. Шевцов мельком взглянув на Вадима, стоявшего позади, всё же подошёл ко мне. Чего тебе? Вы сейчас там никого не найдёте, Ким ушёл буквально пару минут назад через портал. Я не думаю, что вам стоит нарушать правила Нового мира, особенно учитывая то, что сейчас в этом нет никакого смысла. Стас, если мне понадобится твоё мнение о том, как выполнять полицейскую работу, я сообщу. Договорились. жёстко сказал он. Где Мирк? Как только убедился, что мы с Вадимом в безопасности, он сразу ушёл отмечать свой выигрыш и попросил не беспокоить его бессильной надобности в ближайшие часы. Я могу идти. Сказать честно, меня серьёзно задел тон Шевцова. Завтра принесёшь мне отчёт о том, что происходило в клубе после моего ухода, в приказном порядке сказал он. Вадим Петрович, вы ничего не перепутали. Я не ваш подчинённый. Если вы хотели знать, что там происходит, не нужно было уходить. Поймите, мир уже другой, нельзя работать и мыслить старыми реалиями, пытался я привести Майора в чувство. Извини, я перегнул немного. Так привык видеть тебя в последнее время, что действительно начал воспринимать как одного из наших сотрудников. Шифцов присел на скамейку и пригласил присоединиться к нему. Не знаю, Стас, я себя чувствую как никогда старым. Этот мир будто издевается надо мной. Люди, которых я разыскиваю 2 года, наглую подсаживаются ко мне за стол, и я ничего не могу им сделать. Соплики объявляют войну полиции, и меня не покидает ощущение, что те, кто находится надо мной, вполне могут пойти на сделку с ними. Да, на определённых условиях, но такое может случиться, согласился я. И это не единственный вопрос, который вам предстоит обсудить с начальством. Ким передал, что хочет отойти от дел и уйти в легальную сферу. В общем, мир предлагает. После нескольких минут молчания он устало вздохнул и произнёс: "Это дурдом какой-то. Как есть. Но давайте это обсудим уже завтра, хорошо? И сегодня в игре без меня. День был тяжёлым, и всё, чего мне сейчас хочется это тихий вечер дома". Хорошо. Поднялся он и протянул мне руку. "И спасибо тебе в первую очередь за сдержанность. Видит Бог, сегодня мне её не хватило. На следующий день я сидел в кабинете полковника Кондратенко, который был непосредственным начальником Шевцова. Помещение выходило на солнечную сторону, из-за чего тут было душно, жарко и почему-то пахло пылью. Было ощущение, что хозяин кабинета совсем не открывает окна на проветривание. Понятия не имею, как полковник мог тут находиться. Может быть, просто привык? Кто знает? Сам Контратенко был грузным седовласым мужиком, который явно не утруждал себя прокачкой. Сколько времени прошло с начала игры, а у него до сих пор только второй боевой уровень. На что он в будущем вообще рассчитывает? Так, Лебедев, давай подытожим, нарушил тишину полковник, отодвинув в сторону стопку бумаг и оставив перед собой только дело группировки аристократа. Рушевцовым вы пошли выручать некого Вадима Волкова, которого ты знаешь, от силы пару часов. А после этого к вам так просто подсаживается преступник, которого мы ищем уже более 2 лет, и как ни в чём не бывало, предлагает больше его не разыскивать. Ничего не упустил. Я сейчас вообще не понимаю, чего вы от меня хотите. Да, так и было. Что дальше? Когда с утра Шевцов сообщил, что со мной и Вадимом хочет поговорить начальство, я совсем не ожидал, что это превратится в некое подобие допроса. Чему ты удивляешься, парень? Сам подумай, ты уже второй раз мелькаешь рядом с Кимом и его отморозками, и оба раза отделаешься лёгким испугом, как собственный твой друг, хотя раньше люди не могли и одной встречи с ними пережить. Каким лёгким испугом? Во время первой встречи с ним я потерял уему жизней, чтобы спасти свою подругу. Грамотная постановка, моментально ответил тот. Как удачно получилось, что кроме тебя и девушки других свидетелей не было, да? Тем более мы уже подали запрос на разговор с Людмилой Переваловой и пока что не получили никакого ответа. Есть ещё Вадим и девочка, не помню, как её зовут, Натя вроде. Всё верно. подросток, который до сих пор не может прийти в себя, и твой друг, которому вопросов не меньше, чем к тебе. И снова очень удобно, правда? Зачем? Объясните мне, в чём смысл? Я поднял голос, потому что происходящее начало меня серьёзно напрягать. Кондратенко не изменился в лице и не показал, что его как-то удивила моя реакция. О чего это ты занервничал? Он навалился на стул и пристально на меня посмотрел. Тебе рассказать, как я вижу эту ситуацию. Узнав, что Шевцов ищет стихиников, тебя заслали на тренировочные площадки, потом похитили, чтобы изобразить жертву и покрепче прицепить к майору. Как стати и вышло, ведь даже после того, как ты выполнил то, что от тебя требовалось в данже, вы продолжили работать вместе. Аким, получается, добился своей цели. У него всегда есть тот, через кого можно передать сообщение. Да и свой человек рядом с майором, который ведёт дело аристократа имеется. Теряет хватку Шевцов. Крата прямо у себя под носом не заметил. Зато у вас, как я понимаю, вокруг одна сплошная теория заговора. Не знаю, зачем вообще с вами разговариваю. С самого начала я попадаю в неприятности исключительно потому, что начал работать с полицией. Поэтому похитили меня и мою девушку, поэтому изнасиловали подругу Людмилы И только поэтому я вчера оказался на боях. И это всё при том, что я даже не являюсь вашим сотрудником, а вместо благодарности меня вызывают и начинают допрашивать. Знаете, начинаю понимать глав кланов, которые объявили вам войну. С вами, похоже, по-другому нельзя. Я уважаю Василия Петровича, но думаю, что с меня достаточно, и моё сотрудничество с органами нужно заканчивать. После этого резко встал со стула и добавил: Ко мне ещё будут какие-то вопросы? Может, и те, Лебедев, равнодушно ответил он. Но не думай, что ты так просто отделался, сказав это, полковник будто забыл о моём существовании и вернулся к своим бумагам. На выходе из участка меня ждали Шевцов, Вадим и Мирк. Не знаю, что ты там наговорил, Стас, но Кондратенко в бешенстве, сказал майор, затягиваясь сигаретой. Только что позвонил мне и приказал снять с тебя эту выловку и наблюдение. А за мной было наблюдение, удивился я. Так, исключительно по моей просьбе. Понятно, что полиция решила насчёт кланов и Кимма. Отказано и тем, и тем. Я нервно рассмеялся. Иными словами, мы начали войну со всеми, причём и кланы, и Ким думают, что я работаю на вас. И после всего этого вы оставляете меня без защиты? Как это можно назвать, Василий Петрович? ни одного приличного слова в коловне не возникает, ответил вместо него Мирк. Стас, дай сюда руку. Я решил не противиться и подошёл к нему, но орк, совершив несколько манипуляций, просто изменил татуировку, поменяв медведя на сокола. Теперь, если будет нужна моя помощь, зови, серьёзным голосом произнёс он. У орков так дела не делаются. Я вижу, что парень ты хороший, А мне этого достаточно. Будем считать, что ты оплатил мои услуги вчерашним боем. Ладно, бывай. Хохотнув, он попрощался со всеми и скрылся в портале. Не ожидал от него. Но это даже к лучшему. А теперь расскажи, какая кошка пробежала между вами и полковником? Он считает, что я засланный казачок. Чего? Шевцов от удивления чуть сигарету не выронил, а Вадим лишь криво ухмыльнулся. Да без разницы уже, Василий Петрович. Мы пойдём, хорошо? Если вам лично понадобится моя помощь, звоните, но больше никаких совместных операций с полицией. Я тебя услышал, Стас. Без обид только, хорошо? Рад был поработать вместе. Через несколько часов мы с Вадимом сидели у меня и пытались распланировать ближайшее будущее. Ты чем вообще собираешься заниматься? спросил я, нарезая бутерброды. Катька убежала на свидание со слоном, так что мне пришлось впервые за долгое время самому готовить себе еду. Как-то я отвык от этого. Теперь уже никаких планов, если честно, планировал поработать с вами, выйти на Кима и не спеша с наслаждением выбить ему все жизни. Раньше было как-то проще, нужно было всего один раз найти и один раз убить, а теперь прямо заморочиться требуется. Что значит раньше? Ты уже такое делал? Напрягся я. Да я же условно говорю, о чём ты? Отмахнулся он. В любом случае план необходимо менять. Вы с Шевцовым успели обговорить, то как будете действовать дальше. Ты в их команде на игру остаёшься или будем собирать свою? Что-то об этом я совсем не подумал, если честно. Да и когда бы мы успели бы? Ты же со мной всё время находился. Ладно, решай. А я пока пойду, посплю у тебя на диване пару часов. Ты не против? Всю ночь с сестрой разговаривал, глаз не сомкнул. Давай, я тебя разбужу, если что. Что у нас там в сети? Кланы отверженные дети ночи обвиняют полицейское управление в сокрытии информации и помехе игровому процессу. Ситуацию усугубило то, что значительное количество сотрудников молодого возраста бросили службу и решили акцентировать внимание на собственной раскачке. Следите за дальнейшими новостями. А как они вообще собираются с полицией воевать? Тиса, привет. Появишься Здравствуй, Стас. Корчиха была в очень соблазнительном чёрном платье, особо подчёркивающем все её достоинства. Ого, удивился я. Это ты на работу так нарядилась? Нет, у меня сегодня вообще-то отгул, и я тебя об этом предупреждала. Ты что-то хотел спросить? Чёрт, а действительно. Извини, из головы вылетело. Можешь подсказать, почему кланы не боятся воевать с полицией? они же себе гражданский уровень в минус мгновенно загонят. Если они официально прислали бумагу в ваше ведомство об объявлении войны, то нет. Гражданский уровень отнимаются только за неожиданные подлые убийства, а война есть война, игровой процесс не более. Но окончательное убийство всё равно будет караться? Да, но и без этого можно очень сильно испортить жизнь Я бы на месте полиции вообще бы работал на отметке одна жизнь. Тогда и преступники не устраивали бы магическую битву во время задержания из страха попасть на Критос, подозревая, что сидеть в нашей тюрьме куда приятнее, чем там. Соглашусь, но только насчёт того, где сидеть. А в остальном ты сейчас сильную глупость сморозил. Ты представь, насколько морально тяжело ходить с одной жизнью, когда у тебя их может быть намного больше. Да и во время задержания преступник может психануть и ударить чем-нибудь помощнее. Он-то сядет, но вот полицейский умрёт окончательно. Ты сам вспомни момент, когда у тебя семь жизней оставалось, не одна, а целых семь. И то, наверняка, ты себя очень уязвимым чувствовал, верно? Да, так и есть, сделал я пометку у себя в голове. Тис. А у вас сильно популярны арены и бойцовские клубы? А то думаю попробовать себя на этом поприще. Очень, они популярны в любом мире, а уникальные классы обычно далеко выбиваются. Можешь и попробовать, вдруг получится. Спасибо за совет. А теперь расскажи как другу, куда собралась-то в таком виде? Я улыбнулся и откинулся на спинку стула. На свидание, недовольно буркнула она. Ты же говорила, что у вас нет свиданий, удивился я. Да и почему такая недовольная? Если не хочешь, то можно просто не идти. Свидание это просто наиболее подходящее слово в вашем языке. На деле я просто иду потусить со старым знакомым, а после мы поедем к нему. Отец ругается, говорит, что я из общества выбиваюсь, не ходя на встречи. Вдруг будущий муж узнает об этом и решит, что я какая-то дефективная, раз мужики меня на спину уложить не хотят. Будущий муж? А у тебя уже кандидат есть? Не у меня, а у отца. Как у вас всё серьёзно? И когда планируется свадьба? Ещё очень нескоро. Кандидат есть, талантливый и сильный, но сначала он должен во всей красе показать себя. в нашу семью просто так не попасть. Так это, погоди, получается, у тебя сегодня будет ночь любви? У меня поднялось настроение, отчего захотелось немножко поглумиться над орчихой, которую эта тема явно смущала. Но меня с милой ты наверняка уже видела. Может, ты мне на тебя посмотреть? Чтобы посмотреть на меня, тебе надо было только попросить, с вызовом сказала она. А теперь это тебя не касается. Пока. И исчезла, оставив охреневшего меня думать над тем, что это вообще было. Вечером мы появились в игре немного изменившимся составом. Вместо Шевцова, сославшегося на сильную занятость, с нами был Вадим. Марут вообще довольно напряжённо отреагировал на сложившуюся ситуацию. Андрей будто чувствовал себя виноватым за всю полицию, а Лиса в принципе не любила негатива вокруг. Один шаг старался всех растормошить. Ребят, соберитесь, у нас впереди потрясное будущее. Мы молоды, сильны, не знаю как вы, но я ещё и красив, что грустить-то? Полностью согласен с предыдущим оратором, поддержал его Вадим, выбирая себе кастеты на предстоящий бой. Ладно, давайте сейчас сосредоточимся на игре. Так как сегодня с нами не будет Василия Петровича, попытаюсь взять сковывающее заклинание на себя. попробую как можно больше людей заточить в кокон, а вы добивайте. Андрей, снимай с меня агра. Алиска, следи за тем, чтобы я не умер раньше времени. Шаг, Вадим, убивайте всё, что движется, а что не движется, двигайте и убивайте. Есть, командир, отсалютовала взбодрившаяся Алиса. Но в следующем бою нам сильно не повезло, ибо мы появились рядом с группой гномов 44-49 уровней. В общем, нас довольно быстро смели, дольше всего провозившись с Андрием и Вадимом. А когда мы вернулись, нас встретил мирг и огоршил плохими новостями. По всему городу на полицейских совершаются организованные нападения. Кто-то слил домашние адреса офицерского состава, и тех просто не выпускают с точек возрождения. У многих уже осталась по одной жизни, и при попытке выйти из дома на них применяются сковывающие и станящие заклинания. Чего они вообще хотят? До да меня как-то не информировали. Клан отверженных сначала немного поризвился и успокоился, а вот дети ночи совсем вразнос пошли. Там сегодня какая-то баба отбитая операцией руководит, вообще без тормозов. Ты никак не можешь помочь? Не отставай, ты же знаешь, в чужом мире силу применять нельзя. Я помогаю только порталами, не более. Ладно, веди нас к Шевцову. Кажется, я знаю, что это за отбитая баба, о которой ты говорил.